В одном конце салуна рыбаки в сапогах завернутыми голеничами пили и играли по маленькой в глянька. Справа от них пустовал покерный столик. Зато слева горластые мужики, в основном ковбои с ранчо, облепили аллею сатаны, наблюдая, как кости скачут по бархату. В другом конце салуна шеп Маккарди наяривал на своем пианино. Руки летали, под градом катился по бледным щекам и шее.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 У стойки бара выпивали бродяги, погонщики, конюхи, возницы, плотники, бондари, рыбаки И еще двое мужчин с револьверами на боку, оккупировавшие дальний конец стойки Никто не решался составить им компанию, даже сесть сплотную И не только потому, что из Кабур грозно торчали рукоятки револьверов Стрелковое оружие встречалось в Мэджисе редко, но особо его не боялись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 Руки потемнели от сосновой смолы, но смола не скрывала синие гробы, вытатурованные на правой руке каждого. Их приятель, хромоногий старик с бабьей прической, отсутствовал. По мнению Стэнли, из трех больших охотников за гробами Джонас был самым худшим, но от этих двоих он не ждал ничего хорошего, поэтому старался держаться от них подальше. Вроде бы и остальные следовали его примеру. И при удаче все могло бы обойтись,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 «Хочешь?» «Они, похожи на улице, и также медленно сползают с живот. Принеси мне лучше жареного мяса». «Как скажешь, партнер». И Рейнольд двинулся к другому концу стойки. Люди широко расступались, давая ему пройти. Его плащ с шелковой подкладкой и то никого не задел. Дипейп пребывал в особенно мрачном настроении. Мало того, что пахал как вол, так еще и ее святейшество ублажало сейчас ковбоев на ранчо-пиано.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 «Если какая-то неприятность может случиться, от нее никуда не денешься», окатило ноги Дипейпа от колен и ниже, ядреным коктейлем из пива, грефа и белой молнии. Разговоры за стойкой разом стихли. Замолчали и мужчина у стола, где шла игра в кости. Шеп повернулся, увидел Шимми, стоящего на коленях перед Дипейпом, и перестал играть».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 Подал голос пастух, отпрянувший от стойки. Лет двадцати, внезапно испугавшийся, что ему больше не увидеть мать. «Не пытайся привести стрелки на меня, паршивый недоумок!» «Мне без разницы, как это произошло!» Дипейп отдавал себе отчет, что играет для зрителей. А у зрителей, как известно, цель одна — увидеть зрелище. И Сей Арби Дипейп не мог отказать им в маленьком удовольствии.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 Шими мялся, словно не понимал, чего от него требовалось. Возможно, слова Дипей дошли до него не сразу. «Я бы не спорил», — подал голос Крикун Келлахан из-за пианино Шеба. Он полагал, что это безопасное место. «Если хочешь увидеть завтрашний восход, надо это сделать». Дипей уже решил, что завтрашнего восхода этому придурку не увидеть, по крайней мере в этом мире, но держал свои мысли при себе. Ему... Никогда не вылизывали сапоги. Он хотел знать, что он будет при этом испытывать. Если это ему понравится, а то и возбудит. Он заставит повторить эксперименты ее святейшества. «Я должен это делать?» Глаза Шиме наполнились слезами. «Я не могу просто извиниться и начистить их до блеска?» «Вылизывай, слабоумный осел!» Отрезал Дипейп.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 Засмеялся и мальчишка, закивал, словно понимая, как нелепо все это выглядит, сколь нелепо произнесенные им слова. Смех его оказался заразительным. Захихикала и стоящая на скамье красотуля, но тут же заткнула рот рукой. Таким мальцам делать тут нечего. Подезарядный револьвер Дипейпа все еще лежал на стойке. С прицела капала кровь Стэнли Руиса. Дипейп, не поднимая руки из железного дерева, чуть повернул револьвер.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 сжимающими резинку. Это что-то блестело в свете газовых рожков. Возможно, металлический шарик. «И что ты хочешь этим сказать?» прорычал Депейп. Малец его уже достал. «Я знаю, что я как прострел в шее, не говоря уже о геморрое в жопе или молочной капельке, повисшей на заболевшем конце. Но если для вас это все одно, мой дорогой друг, я хотел бы дать шанс тому молодому человеку, что стоит перед вами на коленях». «Позвольте ему извиниться, позвольте ему начистить ваши сапоги тряпкой, пока они не заблестят, как солнце, но и позвольте ему прожить свою жизнь до конца!» Одобрительный рока донесся из того угла, где сидели картежники. Дипей по эти звуки определенно не нравились, а потому он быстро принял решение. С мальцом надо кончать. Тот говнюк, что облил ему штаны, недоумок, а этот просто наглец и, небось, полагает себя остряком.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 И он перешел от слов к делу.